Глава 15 Очнулась Настя от яркого света, бьющего ей прямо в глаза. Почти ослепнув от него и к тому же уверенная, что она уже на том свете, Настя пробормотала. «Где я? Надеюсь, что в раю?» В ответ она услышала громкий смех. Прямо-таки гогот. «Ангелы так ржать точно не умеют!» И еще вокруг раздавались голоса, а отнюдь не ангельские. Кто-то ругался, кто-то плевался и даже сморкался. Одним словом, звуки были вполне земными и очень далекими от звука пения райских птиц. «Затопчи меня, носорог! Вот это полыхнуло!» Света и впрямь сделался ярче. К белому примешалось еще и красное зарево. «Неужели она в аду?» И на мгновение Насте стало тоскливо. Даже насильственная смерть от чужой руки не смогла искупить всех ее грехов. «Эй, ты как? Очнулась?» И кто-то осторожно потряс ее за плечо. Настя кивнула и попыталась приподняться. Ей удалось сесть. после чего яркий слепящий свет внезапно пропал. Осталось лишь зарево над горизонтом. Похоже, повсюду вокруг нее горели костры, которые давали то самое зарево. А яркий свет, от которого пришла в себя Настя, был светом мощного фонарика, которым светили ей в лицо. Настя несколько раз моргнула и поняла, что может кое-что видеть. Она различала какие-то темные фигуры, которые бродили неподалеку. Между фигурами полыхали костры, возле которых люди с ломами и лопатами. Пытались копать землю. «Ну да, правильно!» – рассеянно подумала Настя. Снаружи земля уже оттаяла, но внутри еще сохраняла мерзлоту. Без костра ее невозможно было бы копать. Потом Настя перевела взгляд на мужчину, который присел рядом с ней. «Это вы?» Возглас вырвался у Насти непроизвольно, и она с изумлением уставилась на румяного Дормидонта, который сейчас, по правде сказать, был совсем и не румяным, а почти даже бледным. «Ох, напугали же вы нас!» — сказал он Насте, глядя на нее столь пристально, что девушка даже засмущалась. Чтобы скрыть свое смущение, она спросила, «Как вы-то тут оказались? Вас спасать примчался? Или скажете, что не нужно было?» Настя потрогала свой лоб, по которому заехал дубиной Славка, и кивнула, «Очень даже нужно!» На лбу у нее надулось приличных размеров дуля, но в остальном все было в порядке. и какое это было счастье осознавать что ты не в раю не в аду а все еще на опусти грешной но такой любимой матушке земле но как вы поняли где я воскликнула она, когда мысли в голове вновь обрели большую или меньшую стройность как догадались куда повезет меня слава очень просто мы за вами следили еще один любитель последить Впрочем, на Румянова Настя не обижалась. «Это же не Олег!» «Румяному по долгу службы полагается следить за преступниками». «Вот он и следил! Молодец! Жизнь ей спас, если вдуматься!» И Настя очень тепло посмотрела на следователя. «Но как вы догадались, что Слава задумал недоброе относительно меня?» «Мы и не знали!» Сначала даже подумали, что вы с ним заодно. — Я? — Очень уж легко и просто вы позволили ему уговорить вас проехать с ним. Неужели у вас не было на его счет никаких подозрений? — Ни малейших, — горячо заверила его Настя. Слава всегда был таким милым, таким приветливым и ласковым. Он казался очень довольным своим положением, Постоянно говорил, что безмерно благодарен Олегу и его родителям, которые помогли и взяли Славу в свой бизнес. Мне и в голову не могло прийти, что Слава чувствует себя хоть в чем-то ущемленным и обойденным. Что же, а вот у нас насчет вашего милого и приветливого Славы были собраны конкретные факты. А какие? Помните дом Вероники? в который вы повадились заходить? Да-да, мы полностью в курсе ваших там посиделок с Тамарой Леонидовной, тетушкой Вероники. Дело в том, что мы сразу же после того, как забрали тело Валиевой, установили в доме видеокамеры, и на них очень четко зафиксировано убийство, совершенное вашим бывшим другом Славой. Про какое убийство вы говорите? Я немного запуталась. Их за последнее время случилось так много. Убийство частного детектива Юрия Сергеевича. Единственное убийство, совершенное Вячеславом собственными руками. Ну, если не считать покушение на убийство, вас. Да, спохватилась Настя. Он пытался меня убить. А почему не убил? Передумал? Пожалел? «Должен вас разочаровать. Он ударил вас один раз и очень хотел вас добить. Но мы ему в этом деле активно воспрепятствовали. Вы, значит, все это время были где-то поблизости?» «Совсем рядом. На наше счастье ночь выдалась достаточно темной. Преступник не заметил, что за ним ведется наблюдение. Настя тоже не заметила». Зная она о том, что никакая опасность всерьез ей не угрожает, насколько приятней показалась бы ей эта прогулка. «А что делают ваши люди? Зачем они копают землю? Не догадываетесь? Они что-то ищут. Они ищут места захоронения невест вашего Олега». Задержанный нами Вячеслав был так любезен, что указал, где примерно его сообщница прятала тела убитых ею девушек. Да, Славка знал, где могилы несчастных. Он же следил за киллершей с помощью позаимствованного на складе тепловизора. А мы с Милой еще удивлялись, зачем Славе понадобилась эта штука. С помощью тепловизора он контролировал действия своей сообщницы и имел более или менее точное представление о том, где закончился земной путь всех четырех девушек. И Настя поежилась. Если бы не румяный дермидонт, лежать бы ей сейчас, по милости Славке, в этой холодной и сырой земле. Но каков тихоня! Верно, люди говорят, что в тихом омуте черти водятся. И у Славки в омуте их было более, чем в избытке. Следующие дни прошли у Насти очень интересно. Она много времени проводила в отделе полиции, в котором работал ее румяный спаситель. И чем больше времени она проводила со следователем, тем сильнее ей это нравилось. С Дормидонтом ей всегда было легко и просто. И Настя невольно сравнивала его со своим женихом. С Олегом она чувствовала себя в каком-то напряжении, словно постоянно сдавала экзамен. Причем вопросы и ответы на этом экзамене знал один лишь Олег. А вот с румяным следователем все у Насти было совершенно иначе. Сам Дормидонт неизменно приветствовал появление Насти у себя в кабинете радостной улыбкой, от которой его широкое и вновь разрумянившееся лицо становилось еще круглее, румяней и, как ни странно, милее. Настя давала показания, подписывала протоколы, пыталась как-то повлиять на судьбу Олега, против которого теперь вроде как и не было никаких улик, но которого почему-то все держали и держали за решеткой. Основной проблемой, как поняла Настя, являлся тот факт, что в указанных славой местах захоронений не было найдено ни одного женского тела или хотя бы скелета. И поэтому возникал вопрос правдивости его показаний вообще. Был кто-то, кто забрал тела девушек. «Как это?» «Ямы есть». а могил в них нет. Землю в указанных обвиняемом местах и прям кто-то усердно копал. Она там по плотности отличается от земли рядом. И размер раскопанных ям позволяет предположить, что в этих ямах могли находиться тела. Но потом тела то ли были вынуты и перезахоронены в другом месте, то ли Я даже не знаю, что с ними могло произойти. Одним словом, сейчас их там нет. И где они, никто не знает. Ответить на этот вопрос смогла бы Аня Соловьева. Но сколько ни искали ее следы, найти их так и не удалось. Впрочем, как и установить, откуда она родом. Ответы друзей и знакомых Ани по поводу того, откуда прибыла к ним девушка. Были на этот счет весьма расплывчатые и туманные. Жила где-то в тайге. А где в тайге? Тайга – понятие широкое. Связаться с ней можете? Увы, и это сделать так же не представлялось возможным. Несмотря на то, что нашлись люди, с которыми Аня иногда немного откровенничала, они и сами были в полнейшем недоумении – куда запропастилась их загадочная подруга. Как приехала нежданно-негаданно, так и назад вернулась, никому не сказавши. Наверное, лиса и впрямь обратно к своим в лес навсегда вернулась. «Лиса?» — насторожился следователь. «Вы сказали, лиса? Почему?» «Прозвище такое у Ани было. Его ей еще у них в деревне дали». Очень уж хитра она на охоте была, чисто лиса, отсюда и прозвище. Вот и появилась отгадка появления маленьких лисичек на тех местах, где исчезали девушки. Все-таки не удержалась Аня, оставила памятку о себе. А свидетели продолжали. Она давно поговаривала, что насмотрелась на большой мир, назад хочет. говорила: одно дело закончит и уедет. Что за дело, следователь даже не пытался спрашивать. Догадывался, что знает о последнем деле Ани Соловьёвой куда больше, чем все остальные вместе взятые. И чего они назад тянула? Лес глушь, а уж нравы. Она нам рассказывала, как у них там суд и расправу старейшины чинят. Я хоть ни разу в жизни мужа своему не изменяла, а и то в холодный пот кинула. А Аньке ничего? Что не ни год то моталась к ним? Услышав это последнее заявление, следователь вздрогнул. Что? Она часто ездила к своим? Ага. Она регулярно наведывалась в общину, поддерживала с ними связь? Да. А почему нет? Конечно, сначала они были недовольны тем, что Аня ушла от них, но потом простили. Анька у них всегда была на особом счету, так что старики позволили ей мотаться туда-обратно, чем Аня и пользовалась. Купит себе новую машину и вперед. Да не одна ехала, всякий раз попутчиц себе брала. Это заинтересовало следователя еще сильней. «Попутчиц? «А что за попутчицы были?» «Молодые девчонки, не знаю, кто они такие. Аня говорила подруге, а мы и не спорили. Дорога дальняя, вместе девчонкам веселей будет, хотя не очень-то веселые ей попутчицы попадались. Молчаливые, взгляд остекленевший, наркоманки что ли?» «И где она таких только себе находила?» А вы сказали, что дорога дальняя? Значит, имеете примерное представление, куда ее путь лежал? Куда-то за Уральские горы и дальше. Никаких координат нам Аня не оставляла. И, сдается мне, она бы даже не хотела, чтобы кто-нибудь их тайное убежище отыскал. А эти подруги? Они тоже назад с Аней возвращались? Насчет этого свидетели ничего сказать не брались. Больше они попутчиц Ани и в глаза не видели, а у следователя появилось предположение, кем могли оказаться эти попучицы. По свидетельским показаниям следствию удалось установить, что поездки Ани в ее родную деревню предельно четко совпадали по времени с исчезновением невеста Олега. а приметы попутчиц, которых Аня увозила с собой, были удивительно похожи на приметы исчезнувших девушек. Боюсь предположить, но похоже на то, что Аня оказалась куда милосерднее, чем думали они и заказчики этих преступлений. Они лишь делала вид, что убивает девушек. Но она сохраняла им жизнь, хотя и увозила их так далеко, что назад они вряд ли смогут вернуться. Но почему с Камилой что-то пошло не так? Видишь ли, Камила и сама была заказчицей. Она много и часто рассказывала Ане о том, как высоко женскую честь и верность своему мужчине. Аня ей верила. И когда узнала, что сама Камила лицемерка и любит гульнуть налево, преисполнилось презрение к ней. А учитывая, что Камилла еще и требовала крови тех грешниц, которые были виноваты лишь в том, в чем с избытком нагрешила и сама Камилла, то приговор ей Аня вынесла справедливый, хотя и суровый. То есть она самостоятельно приняла решение и наказала Камиллу за то, что та заказывала убийство неверных невест, будучи сама такой же? «Мне кажется, что да». Поступи этот заказ от славы, последний уж сумел бы приготовить себе заранее алиби. Но, по словам Олега, которым я склонен доверять, он привез свою невесту Аню в гости к Веронике с целью вывести последнюю из равновесия, никого из своих близких не поставив в известность о своих планах. Просто не счел это нужным. Олег полагал, что справится и сам. Он считал, что за исчезновением его невест стоит именно Вероника и планировал проследить за ней, но так его удивлению никуда не пошла. Вероника вовсе не собиралась убивать или как-то иначе обижать Аню. Вероника давно разочаровалась в Олеге. На самом деле она считала его преступником, который убивает своих неверных невест. и не хотела связывать жизнь с таким человеком. Это было очень благоразумно с ее стороны. Вероника вообще проявила куда больше благоразумия, чем некоторые другие участники этой истории. Настя потупилась. Слова Дормидонта она могла отнести в свой адрес. Но они ее не обидели. Упрек был сделан мягким голосом. И, увы, к тому же он был справедливым. Так вот, что касается Олега, то Ане удалось обмануть его. Они покинули дом Вероники вместе, а затем Аня вернулась. Олег тоже вернулся? Он же засел в засаде снаружи дома. Но Аня вернулась быстрее Олега, заскочила в дом перед ним, дождалась, когда все в доме улягутся спать. А затем исполнила приговор, который сама же вынесла Камилле. Затем дождалась утра, дождалась, когда Вероника отправится в больницу, и разочарованный Олег также покинет свой наблюдательный пункт снаружи дома. После чего перенесла тело Камиллы на видное место и тоже покинула место совершенной ею казни. Но почему она пощадила Славу? Почему сохранила жизнь ему? Если уж казнить, то обоих. Ведь Камилла подготавливала убийство невесты Олега в одной связке вместе со Славой. Его вина ничуть не меньше, чем ее. Как знать? Возможно, они еще планируют вернуться за ним. Ну, тогда Славе будет безопаснее у вас в тюрьме. Следователь согласился с Настей. Я тоже думаю, что Вячеславу в любом случае полезно будет посидеть и подумать над своим поведением. За совершенное злодеяние Вячеслава Крючкова осудили надолго. На суде он громко плакал и кричал, что раскаивается. Но на суде этот спектакль не произвел впечатления. Настя тоже не поверила в раскаяние славы. Слишком памятны были ей те минуты, которые они провели тета тет на темном берегу озера. И она была довольна, что судья учел все, что совершил Слава. Подвигов набралось достаточно. Тут была и попытка убийства Насти, доказанная и зафиксированная на видео убийство детектива. А кроме всего прочего, покушение на жизнь еще четырех молодых женщин. судьбы которых оставались неизвестными для следствия. Она снова стояла на том же холме, с которого больше пяти лет назад сопливой девчонкой покидала эти места, чтобы отправиться в большой мир. Теперь она его повидала, изучила и поняла, что нет ей там места. И быть не могло, потому что место человеку всегда там, где он родился. Правильно говорили ей старики, что нечего по миру скитаться. У человека должны быть корни, которыми он должен врастать в землю. Только тогда он силен, только тогда знает, кто он такой есть на самом деле. Но и ее путешествие в большой мир не стало напрасным. Теперь она точно знала, в чем ее предназначение. Находить и спасать тех, кому в большом мире, как и ей самой, не нашлось места. Обведя вокруг взглядом, она начала спускаться вниз к родной деревне. Встречать ее выбежало все население, и впереди всех спешили четыре ее лучшие подруги. Все они когда-то оказались в деревне, потому что не было им места в большом мире. Там их ждала лишь смерть. Всех четырех привезла сюда она сама, потому что знала, большой мир отверг этих девушек. Если бы они остались там, то неизбежно погибли бы. Тот человек не оставил бы их в покое. Если бы не согласилась она, то он нашел бы другого исполнителя. И тот не стал бы жалеть девушек. А вот она почему-то пожалела. Может, потому что ей всегда было жаль тех женщин, которых старейшины приговаривали к наказанию за блуд и которых навсегда уводили в лес. Поэтому старейшинам она всей правды про новеньких не сказала. Знала, не примут таких в деревне. И самим невестам велела помалкивать о том, почему они очутились здесь. Она знала, что нужно сказать старейшинам. Знала, что оправдает и ее самовольный уход, и последующее возвращение назад. Она сказала им, что было ей во сне видение, в котором ангел велел ей немедленно идти в большой мир и спасать там невинные души. Рассказывать о своей миссии он до поры до времени запретил. Теперь запрет снят. И это подействовало на старейшин наилучшим образом, потому что ко всякого рода видениям в их общине всегда относились с большим уважением. Так что теперь ее стали уважать, с ней стали считаться, и никто из стариков больше даже не заикался о том, чтобы отдать ее замуж. Ведь ангелы являются лишь непорочным девушкам, но никак не замужним бабам. Перед отъездом она поговорила с каждой из девушек, объяснила, что их ждет, если они останутся в большом мире, и все они выбрали жизнь. Она сумела обмануть того злого человека. Она дала несчастные средства, про которое сама узнала от стариков в своей деревне. Средство состояло из трав и грибов, и на время лишало человека признаков жизни. Делала его холодным, бездыханным и словно бы мертвым. Так ей удалось обмануть того, кто следил за ее действиями. Она копала могилу, куда опускала тело очередной жертвы, но через пару часов возвращалась и откапывала его. Затем было совсем просто. Она садилась за руль и везла еще не до конца пришедшую в себя девушку в свою родную деревню. Привозила и оставляла. Сначала одну, потом вторую, третью и четвертую. И все они теперь жили тут. Сначала была одна только Света, потом к ней присоединилась Марина, а затем и Зоя с Наташей. Конечно, девушки не знали всей правды. Не знали, что она привозит их в деревню с тем, чтобы они остались тут навсегда. Бедняжки думали, что это ненадолго, на месяц, максимум на несколько. Теперь опасность для них миновала. Все четверо могли бы вернуться в большой мир. Но девушки уже сами не очень этого хотели. За прошедшие годы они прочно укоренились на новом месте. И тут они обрели дом, в котором нашли утешение, и кров, и ласку. Все четверо нашли себе хороших мужей и остались с ними жить в деревне, потому что после замужества у них пошли детишки. А куда же матерям от своих детей? А про ту прежнюю свою жизнь, которая была у девушек когда-то в большом мире, про неверного жениха и друга его, убийцу... Вспоминать они больше не хотели. А если и вспоминали, то рассказывали ее лишь как страшилку для своих маленьких ребятишек. Она никогда не хотела крови. Она даже на охоте убивала всегда милосердно, быстро, и лишь в случае, если в мясе зверя или птицы была нужда. Она и Камилле предложила выбор: бегство с ней и жизнь в покаянии. Или смерть. Но Камилла не захотела каяться. Она предпочла смерть. Что же, это был ее выбор. И Камилла получила то, что заслуживала. По крайней мере, больше она не сможет никому вредить. А ее смерть должна очистить ее душу от всех совершенных ею грехов. Старейшины говорили, что так и будет. И она им верила. Ее саму в большой мир больше не тянуло, хотя там у нее осталось одно дело, которое требовалось завершить. Но это дело может еще подождать. Как долго ей предстояло ждать, она не знала. Это время, еще отпущенное злодею для жизни, мог определить лишь суд. Свадьба у Кати прошла с большим успехом, шумно и весело. несмотря на то что гости вначале с энтузиазмом воспринявшие ее идею разделить затраты жениха и невесты между самими гостями впоследствии все перепутали и каждый принес совсем не то что ему поручалось так тетя лена которой поручили покупку шампанского забыла об этом и вместо ящиков с вином привезла в ресторан свадебный торт а еще один торт заказала мама жениха. так что тортов в итоге получилось два. Но это не беда. Хуже было то, что шампанское так никто в результате и не купил. Его пришлось заказывать в ресторане, где оно стоило так дорого, что на его оплату едва хватило всех присланных Светкой подарочных денег. Это было досадно, потому что Катя планировала из этих денег выкроить кое-что для себя и своего свадебного путешествия. А дядя Петя, которому поручили покупку безобидных лимонадов с соками, и вовсе учудил. Евившись за покупками в магазин, он по давней привычке отправился прямиком к прилавкам с крепкими напитками, забыв про все прохладительные и безалкогольные напитки. А потом, храня у себя дома запас из коньяков, водки и виски, совершенно развязался. не просыхая, пил три дня. На свадьбу явился с цыганами, а на самой свадьбе допился до такого состояния, что прямо из-за стола его увезли в больницу. Эля поздравляла Катьку по скайпу и по скайпу жипировала у себя в Техасе. А свадебный букет поймала. Кто бы вы думали? Правильно, его поймала Настя. А это уж такая примета, вернее, которой и не сыщешь. Все знают, если поймать на свадьбе букет, следующая свадьба будет уже твоя. «А где же Олег?» — встревожила Селя с другого конца земного шара. «Что-то я его среди гостей совсем не вижу». Настя в ответ лишь улыбалась. «Олега на свадьбе и не могло быть». потому что сопровождал теперь всегда и всюду Настю совсем другой человек. Румяный следователь Дормидонт за время расследования так полюбил свою главную свидетельницу, что расстаться с ней и после окончания следствия не смог. Так и остался возле Насти охранять и следить, как бы еще какому-нибудь паршивцу не захотелось чего-нибудь не то с ней сотворить. «Что поделать?» Не смогла Настя простить Олегу и установленную за ней слежку. И самостоятельные прогулки Олега на сторону, о которых ей стало известно. В общем, разладилось у них что-то в отношениях. И как раз в тот момент, когда Настя получила заветное предложение и кольцо с рубиновой розочкой, она с Олегом и простилась. Не хотела она больше ни его самого, ни кольца его мамы. Но жалеть Олега не стоит, у него тоже дела обстоят отлично. Подозрения в похищении и убийствах невест с него сняты. Люди, которые этих невест у него из-под носа изымали, также обезврежены. И Олег приспокойно женился. Долго не выбирал и не раздумывал. Женился на той, которая подвернулась ему под руку. а подвернулась ему мило, которая была совсем даже и не против шагнуть из пешек сразу в королевы. А лучше всех устроилась Вероника. Как только рука у нее немного зажила, старина Форлеон сделал ей предложение. Вероника для виду немного поломалась, но потом нацепила на пальчик колечко с приличных размеров бриллиантиком, и заявила, что она согласна. Сватовство происходило прямо в госпитале, и, говорят, несколько особо завистливых особ пришлось потом долго откачивать. Дарья Калинина «Невесты в белых тапочках» Читала Оксана Тимошкова